26 ноября совершилась торжественная присяга великого князя Константина Николаевича по случаю достижения им 9 сентября, указанного для лиц императорского дома, совершеннолетия. Церемония величественная и трогательная. И присягу в придворном соборе, и другую перед войсками у подножия трона в Георгиевской зале Великий князь прочел громко, явственно, с чувством, с жизнью, несмотря на то, что во второй, которые слова он должен был повторять за священником, ветхий днями и силами Музовский заставлял его делать разные пространные расстановки. В церкви после присяги государь подвел его, об этом не было упомянуто в церемониале, приложиться к выставленным тут регалиям и вслед затем начались царственные лапзания, самые нежные посреди слез. Взгляд, с которым великий князь бросился в объятия старшего своего брата, наследника цесаревича, был такой, что я тут же упал бы перед ним на колени. Царская фамилия присутствовала вся, кроме великой княгини Елены Павловны, бывшей нездоровой. В Георгиевской зале Императрицу, стоявшую на ступенях трона, окружали великие княгини и дети цесаревича, а государь стоял возле присягавшего. Великие князья находились все в строю. После присяги совет, сенат, статс-секретари, генерал и флигеля-дьютанты приносили Константину Николаевичу поздравления в концертной зале. Мы стояли огромным полукругом. А он подходил с несколькими приветливыми словами к каждому, кого знал сколько-нибудь в лицо. «Каково, — сказал он мне потом, — было господам иностранным дипломатом, когда я присягал служить против всякого врага и супостата, и несколько раз, восхищаясь словами молебствия, повторял «Великий, прекрасный день». Имев в виду переданное мне государем предположение посадить великого князя Константина Николаевича в Государственный Совет и, с одной стороны, не зная, когда оно будет приведено в исполнение, а с другой, предвидя, что по общему плану наших занятий мы еще не слишком скоро приступим к обозрению истории и образования Совета, тогда как без всякого ознакомления с ими предметами великому князю неудобно присутствовать даже и простым слушателям, я в конце ноября написал обо всем этом государю, а через четверть часа записка моя возвратилась со следующей собственноручной его надписью. Полагаю, что лучше не выходить из систематического изложения. Присутствие без голоса в Совете не связано с какой-либо эпохой и потому последовать может в то время, когда узнаю, что беседы ваши уже дошли до сего предмета. В начале декабря государь снова захворал, и при том так, что 6 декабря, в день своего тезоименидства, не мог даже присутствовать у обедни. Седьмого он отважился выехать, но от этого выезда еще более разнемокся. Сделался род катаральной болезни, сопряженной с расстройством желчного отделения, И недуг тотчас принял характер, если еще не совершенно опасный, то, по крайней мере, очень серьезный. Государь, как в предшедшую зиму, не был в силах никого принимать и должен был бросить все дела, несмотря на то его никак не могли уложить в постель. Хотя с поникшей головой и в большой слабости он постоянно оставался в креслах, в сюртуке, даже в галстуке, и притом не в обыкновенном своем кабинете в верхнем этаже Зимнего дворца, а в одной небольшой комнате из числа бывших великой княгини Ольги Николаевны, с тремя окнами, каждым как ворота, двумя дверьми и еще камином. В эту комнату в нижнем этаже дворца побудило государя перебраться нежная его деликатность, чтобы не заставлять Манта у которого в то время болела нога, беспрестанно подниматься к нему наверх. Только с 15 декабря, когда у больного открылся сильный пот, его уговорили лечь в постель. В эту болезнь, как и во все прежние, масса публики узнала о ней только по городским слухам. Но по крайней мере для всех, имевших доступ во дворец, В этот раз выкладываем был в передний ежедневный бюллетень. К последним дням года здоровье государя стало ощутительно поправляться. Но, вступив снова в дела, он все еще не мог не только выезжать, но и оставлять своей комнаты. 29 октября я был позван обедать к императрице в домашнем и самом маленьком кругу. Государь, однако же, И тут ни к столу, ни после не показывался».